Двадцать. Джалин. Через три часа раздается звонок в дверь. На пороге стоит моя мать, Наоми Харт. Даже не удивляюсь, увидев у нее на голове желтую шляпу с огромными полями. Такое чувство, будто этот аксессуар позаимствован у хозяина любопытного Джорджа. Сноска. Любопытный Джордж. Озорная и любознательная обезьянка — главный персонаж одноименной серии детских книг Ханса Аугуста и Маргарет Рей. Первая книга была издана в 1941 году и посвящалась приключениям осиротевшей обезьянки и человека в желтой шляпе. Темные тугие завитушки с эффектом мокрых волос рассыпаются по плечам, будто мама только что вернулась с пляжа. Она поднимает голову, и я вижу, что она снова что-то сделала с лицом. Светло-коричневая кожа на щеках и вокруг рта выглядит чересчур натянутой. И, конечно, маман с ног до головы в белом, это ее фирменный цвет, будто она в любой момент готова идти под венец. «Привет, мама». Отступаю, пропускаю ее в коридор. Окидываю взглядом прихожую, она прижимает к груди сумку от Сен-Лорана. Терпеть не могу, когда мама так делает. Можно подумать, я украду у нее этот дорогой аксессуар. Денег у меня больше, чем у нее, и стоит только захотеть, я целый шкаф могу заполнить такими сумками. Готова поклясться, мама нарочно действует мне на нервы. Между тем она продолжает внимательно изучать окружающую обстановку. Матери мой дом никогда не нравился». Она считает, что я засиделась на месте и надо стремиться к большему, но на самом деле все просто. Ее по-прежнему волнуют только дизайнерские наряды, украшения, заграничные автомобили и гигантские поместья. А нам более чем достаточно нашего дома. Пять спален, четыре ванные комнаты плюс еще один отдельный туалет, прекрасная светлая кухня и два кабинета, в которых мы с Домиником можем работать дома, не мешая друг другу. А еще у нас есть терраса, где мы любим сидеть по утрам, весной и осенью, особенно за поздним завтраком, не говоря уже о том, что наша гостиная с коричневой замшевой мебелью и кремовыми стенами просто предел мечтаний и одно из моих любимых помещений в доме. Закрывая дверь, обращаю внимание, что мама глаз не сводит с картины, которую я купила у нашего местного художника Джуда Десантиса. Как говорится, из первых рук. На абстрактном полотне изображена панорама роли, расцвеченная оранжевым, лавандовым и синим, как будто закатное солнце залило все вокруг яркими красками. По моему заказу картину вставили в позолоченную раму. «Сколько денег ты истратила на эту мазню?» — спрашивает мать, едва заметно повернув голову в мою сторону. «Кофе будешь?» Вместо ответа интересуюсь я и прохожу мимо нее на кухню. Я в ее игры не играю. Она следует за мной, ее шпильки постукивают по мраморному полу. Включаю кофемашину, достаю сливки и сахар и украдкой бросаю взгляд на мать. Сняв огромную шляпу, она кладет ее на барный табурет и взбивает свои примятые завитушки. Как же она зациклена на внешности? Вот кофе сварился и, наполнив две чашки, ставлю их на поднос и несу к столу. Я бы предложила перейти в столовую, где можно очень мило устроиться и откуда открывается вид на террасу на заднем дворе, но такой любезности мама не заслуживает. Она садится на тот же стул, что и обычно, поэтому я занимаю место Доминика. Тянусь было к сливочнику, но мама шлепает меня по руке. «От молочных продуктов тебя мигом разнесет», — одергивает меня она. Смотрю в ее суровые светло-карие глаза. Как же я раньше боялась этого взгляда, но больше он не пугает. Мягко отстранив ее руку, хватаю сливочник и, опрокинув в кружку щедрую порцию, беру сахарозаменитель. На крошечной баночке написано «Ноль калорий». Мама вскидывает брови и с явным отвращением качает головой. А что такого? Главное, чтобы сахара не было. «Зачем ты приехала?» — спрашиваю я, размешивая в чашке сливки и сахарозаменитель. «Если бы этот вопрос можно было обсудить по телефону, думаешь, я потащилась бы в ваше захолустье?» — отвечает она вопросом на вопрос. Стараясь не хмуриться, начинаю мешать кофе быстрее. Положив сумку на стол, мама роется в ней и, наконец, достает сложенные листы бумаги, затем поддвигает их ко мне. Некоторое время испытывающий гляжу на нее. Неужели еще одно постановление суда? Компании True Oil угрожает очередной желающий стрясти с нас деньги? «Что это?» — говорю я. «Посмотри сама!» Маман поджимает губы, берет чашку с кофе и внимательно осматривает ободок. Возвожу глаза к потолку и разворачиваю документы. Сначала я не понимаю, что передо мной за цифры. Ясно лишь, что это денежные суммы. Может быть, выписки с банковских счетов? Мам, хватит говорить намеками. На что я должна смотреть? Моя дорогая Джоуи, это офшорные счета на твое имя. Что? Я поднимаю на нее глаза. У меня нет никаких офшорных счетов. Неужели? Мать прищуривается... «Разве не помнишь, что в завещании твой отец запретил любые незаконные или подозрительные операции с деньгами? Все эти деньги были переведены в офшоры после того, как ты продала часть своих акций True Oil. Пододвигаю документы обратно. Это невозможно, потому что у меня нет офшоров, и я никому не продавала акции. Зачем мне это надо?» Некоторое время мама вглядывается в мое лицо, пытаясь понять, говорю ли я правду. Со мной она ловко проделывает этот фокус. Она сразу видит, когда я лгу, но по непонятной причине ни о чем не догадывается, когда ее обирает до нитки двадцатилетний мошенник, с которым она спит. «Я говорила с Анитой. Помнишь ее? Это наш брокер». «Мне известно, кто такая Анита», — ворчу я. «Так вот, она сообщила, что ты положила деньги, полученные от продажи одной из своих долей, на два счета. Один в Италии, второй в Мексике». Мое сердце забилось быстрее. Снова изучаю документы, вчитываюсь в цифры. Суммы варьируются от 10 тысяч до 15 тысяч долларов. Деньги переводили частями примерно раз в три месяца. «Это какая-то ошибка. Повторяю, у меня нет офшоров». «Джалин, ты используешь деньги для незаконных операций? Если да, твою часть наследства передадут мне. Тебя лишат права распоряжаться своими финансами. Управлять ими буду я». Теперь пульс зашкаливает. «Еще раз просматриваю документы, затем вскидываю глаза на мать» сидит, скрестив руки на груди, на губах играет самодовольная ухмылка. Нет, этого не может быть. Конечно, папа включил в завещание пункт, о котором она говорит. Папа всегда хотел, чтобы я научилась брать на себя ответственность, и вот он даже из могилы напоминает, что мои деньги у него под контролем. Один прокол — и я останусь без гроша. «Впрочем, есть вероятность, что этим занимается кто-то другой», — нараспев произносит мама. «Такое чувство, будто ей известно то, чего не знаю я. Смотрю ей в глаза, у меня трясутся руки. Теперь мама не ухмыляется, а мрачно хмурит брови». «Кстати, как дела у твоего мужа?» — спрашивает она. «Он на такое не способен», — шепчу я. Но, конечно, эта мысль мне и самой пришла в голову. Единственный человек, имеющий доступ к моим счетам и акциям, — Доминик. У нас даже есть совместный брокерский счет. Мы решили открыть его, когда я получила наследство от папы. Но как я могла не заметить подобной операции? И почему, черт возьми, Анита ничего мне не сказала? Хотя если Доминик пришел к ней лично и одобрил денежные переводы... Есть у матери одна черта... Когда дело касается меня, она несколько раз перепроверяет каждую мелочь. Она единственная в моем окружении, кто спит и видит, чтобы я оступилась. Ее вообще не должны были подпускать к моим счетам, но она давно знает Аниту, и я ничуть не удивлена, что брокер отдала выписки ей. Может быть, мать вообще ее подкупила? — Откуда такая уверенность в невиновности Доминика? — возмущается она. «Я тебе с самого начала говорила, что такие мужчины на девушек вроде тебя внимания не обращают. Его явно привлекли деньги, и вот результат. Теперь он губернатор штата, живет в непомерно дорогом доме, распускает хвост, как павлин, и тратит твои деньги, на что ему вздумается». Мама прищуривается, и я с удивлением замечаю вокруг ее глаз морщинки — — Это после всех инъекций ботокса. — У вас ведь совместный брокерский счет, так? — Доминик мой муж, парирую я. Это наше общее решение, и оно меня полностью устраивает. Вдруг со мной что-то случится? — Вот и я о том же. Допустим, с тобой и впрямь что-то случилось, доченька, — Последнее слово мама произносит таким ледяным тоном, что у меня по коже бегут мурашки. — Кому достанутся все эти деньги? Детей у тебя нет, братьев и сестер тоже, главный наследник — он. И я начинаю думать, что обстоятельства сложились подобным образом не случайно. Она с усмешкой откидывается на спинку стула, делая большой глоток кофе без сахара и сливок. Ей доставляет удовольствие видеть в моих глазах панику, сомнение, глубокое отчаяние. Допив кофе, она берет сумку и встает. «Гостевая спальня мне не понадобится. На ночь я забронировала номер в отеле и советую поговорить с мужем. Проясни ситуацию, узнай, зачем он продал твои акции» иначе я вынуждена буду вмешаться и пойти к нашему семейному юристу. Уверена, ты этого совсем не хочешь». Боковым зрением вижу, как она надевает свою огромную шляпу. По полу снова бодро цокают каблуки, а потом, как будто решив, что принесла мне мало плохих новостей, мать прибавляет. «Кстати, милая моя Джоуи, советую тебе отказаться от молока и сахара». У тебя лицо опять округлилось.